Академические компрочикосы, часть вторая. Патриархи теоретиков. Одна из статей Дубровского попала на рецензию физику-теоретику АА Рухадзе. Рухадзе Андрей Амвросиевич, доктор физико-математических наук, 1964 год, профессор, 1971 год, главный научный сотрудник Института общей физики, дважды лауреат государственных премий и премии имени М.В. Ломоносова МГУ. Автор более 600 опубликованных работ, в том числе более 55 обзоров и 14 монографий. Подготовил 66 кандидатов и 32 доктора наук. В настоящее время правда Рухатза выперли из института за революционность, то есть за критику коллег. Так что это не просто теоретик, а теоретик, который до сих пор мечтает стать физиком. Тем не менее, Рухатза вынес следующий вердикт. Цитата. Отзыв на работу по Едубовского: ошибка клопеирона. Работу публиковать нельзя по двум причинам. Первое. Прежде чем писать работу, опровергающую формулу, надо почитать вывод этой формулы у Ландау-Лившица «Статистическая физика», том 1, глава 2, а только после опровергать ее и не ссылаться на слабо понятный вывод Клопейрона. Второе. В внешнем потенциальном поле, каковым является поле тяжести, при любом замкнутом движении с возвращением в исходную точку работа не производится. Обращение к полю тяжести при опровержении термодинамики говорит о глубоком невежестве автора. Главный научный сотрудник Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН РФ АА Рухадзе 29 февраля 2008 года. не цитаты. По пункту 1 отзыва. У марксистов имеется закон, который я считал для физиков шуткой. Если теория не подтверждается практикой, то тем хуже для практики. Но как видите, и у теоретиков физиков эта сентенция не шутка, а тоже закон. Рухадзе дают для рассмотрения результаты экспериментов, дают практику, а для теоретика Рухадзе не это практика, а математические выводы Ландау вот закон. И как видите, как и остальные теоретики сам рухат за не в состоянии объяснить физический смысл поставленного в статье вопроса и отсылает Дубровского читать классика Святовол Ландау но ведь Дубровский инженер его не напугает толстой книжкой с миллионами букв он разберётся разобрался и ответил цитата Я так понимаю что рекомендованную мне литературу Ландау вы сами критически не читали просто поверили авторам на слово доверились их авторитету Я же хочу обратить ваше внимание на следующий перлы Ландау или Лифшица. Цитата. Процесс этот должен осуществляться таким образом, чтобы тела, между которыми происходит непосредственный обмен энергией, находились при одинаковой температуре. Именно рабочее тело при температуре Т2 приводится в соприкосновение с телом с температурой Т2 и изотермически получает от него определённую энергию. Затем оно адиабатически охлаждается до температуры Т1, отдаёт при этой температуре энергию телу с температурой Т1. Надо понимать, снова изотермически. И наконец, адиабатически возвращается в первоначальное состояние. При расширении, связанных с этим процессом, рабочее тело производит работу над внешними объектами. Описанный круговой процесс называется циклом Карно. Конец цитаты. Про такую чушь, прошу прощения за столь сильное выражение, но ведь и вы в выражениях не стесняйтесь. А от того, что эта чушь опубликована, прикрыта авторитетом известных ученых и даже неоднократно переиздавалась, она не перестает быть чушью. Даже не сразу знаешь, что и сказать. На практике, да и в теории, за исключением изобретателей вечных двигателей, к сторонникам которых вы, я надеюсь, не относитесь, пока еще никому и никогда не удавалось передавать тепловую энергию путем соприкосновения от одного тела с температурой Т2 к СССР. другому телу с точно такой же температурой. Кое-кому не помешало бы вернуться в школу за парту и вспомнить, что теплота, тепловая энергия может передаваться от более нагретого тела более холодному и никак не наоборот. А при одинаковой температуре тел теплообмен с передачей какой-либо тепловой энергии невозможен. Хотя может быть в Институте общей физики имени А.М. Прохов Ран РФ своя физика, непонятная нам простым смертным. Конец цитаты. Дубровский не прав. Эта физика в кавычках не только нам непонятна, она непонятна и самому Рухадзе. Повторю, иначе он бы не осылал Дубровского читать Бретланддау, а сам бы объяснил ему, что он Рухадзе в этом вопросе понимает. Второй пункт отзыва Рухадзе, цитата. Во внешнем потенциальном поле, каковым является поле тяжести, при любом замкнутом движении с возвращением в исходную точку работа не производится. Конец цитаты. Прокомментирую сам, поскольку он выпиущ. Рухат заследовала бы убедить штангистов, которые во внешнем потенциальном поле притяжения Земли поднимают и возвращают штангу в исходную точку, что они не производят никакой работы. И даже если они за тренировку поднимут 150 т, Всё равно работа они никакой не произвели, ну никакой. И только глубокие невежды могут утверждать обратное. Думаю, что какими бы ни были штангисты невеждами, но скорее всего, не поверят даже дважды лауреату государственной премии и кавалеру медали имени Ломоносова. Вот это пример того, что знают о свойствах материального мира, о физике. Эти великие физики в кавычках Одно можно точно сказать: как получать Нобелевские и государственные премии, они знают досконально, поскольку этому есть доказательство наличие у них этих премий. Но вот где доказательство того, что они знают реальную физику, реальные свойства материального мира? Подмена понятий. Что в этой дискуссии заставило задуматься, так это невозможность объяснить теоретиком самые простые вещи, скажем, разницу между величиной и мерой, между тем, что измеряют и чем измеряют. Ведь даже школьник в наших классах эти понятия не спутает. И на вопрос какой у тебя рост не ответит линейка, а на вопрос какой у тебя вес не ответит гиря. Несколько дней я пытался объяснить оппонентам, что свойство материи и мера этих свойств это разные понятия, которые логика запрещает смешивать и подменять одно другим. Примеры приводил самые разные, включая и приведённый выше. В ответ получал: "Температура это мера нагретости". И всё тут. Наконец, цитата. Опять начинается этот цирк. Температура Это и свойство материи, и мера нагретости. Энтропия это не свойство процесса, а функция состояния, в то же время являющаяся мерой разупорядоченности. А процесс характеризуется среди прочего не энтропией, а её изменением. Мне уже надоело обсуждать эту демагогию. Ваш тезис был про то, что так слово мера не употребляется. Я вас кнул носом, что так и употребляется, и далее пошёл какой-то идиотизм. всё точка больше я этот вопрос даже обсуждать не буду. Веселите сами себя своим мухинским языком, в котором каждое понятие узкое до да безобразия. А я как использовал традиционный русский язык так и буду пользоваться им. Закрыли тему. Конец цитаты. Вот так, кстати, о традиционном русском языке. Мера в данном случае это средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения значения физической величины. Нагретость это отвлечённое существительное от прилагательного нагретый. То есть это понятие, характеризующее тепловое состояние Но в русском языке и латинское слово «температура» имеет то же значение «тепловое состояние». То есть, если толкование теоретиков «температура – это мера нагретости» перевести на один язык, то это будет означать, что «температура – это средство измерения температуры», или «нагретость – это средство измерения нагретости». Еще круче, чем в ассесуале Лоханкина «веревка – это вервие простоя». Но в ассесуалии в своем образовании до гимназической физики Краевича так и не дошел. А у нас эти в ассесуалии избирают друг друга в Академию наук. Кстати, попытка добиться от теоретиков, что они понимают под нагретостью, ни к чему не привели. Википедия не дает определения этого понятия, и теоретики бессильны. Точно так же они оказались не способны дать определение или объяснить физический смысл понятию «беспорядка». Энтропия — это мера беспорядка. Мы пытались их навести хоть на какой-то ответ, скажем, Возьмем 32 черных квадратика и 32 белых. Сложим их рядом, но отдельно, в два черных и белых поля, размером 4 на 8 квадратиков каждое. Это порядок? А если мы перемешаем квадратики до того тщательно, что возле грани каждого черного квадратика будет грань белого, как на шахматной доске, это беспорядок? В стенку горох. Википедия не дает определения того, что такое беспорядок. И теоретики также бессильно объяснить, что это такое. Еще о русском языке и логике. Вот теоретик иронизирует. Цитата. Веселите сами себя своим мухинским языком, в котором каждое понятие узкое до безобразия. Конец цитаты. Начисто отвергая мои попытки объяснить ему, что понятие это имя с относительно ясным содержанием и сравнительно чётко очерченным объёмом. Ведь почему объём понятия должен быть как можно более узким, как можно более чётко очерченным? чтобы не смешивать разные понятия, чтобы не лгать. А теоретики физики вводят эту ложь намеренно. Когда теоретики расширяют понятие, когда одно понятие выдают за другое, скажем, понятие свойство выдают за понятие мера, они лгут. Но поразительно то, что они ведь прежде всего лгут себе. Зачем? А вы вдумайтесь, а что им ещё делать? Когда их алгебраические упражнения заканчиваются теорией в кавычках, выводы, которые никак не подтверждаются опытом. то спасением теории в кавычках является только ложь. Но ведь прямо лгать невозможно, хотя они и прямо лгать не стесняются. Приходится применять импуляционную ложь, подмену понятий. Я уже писал о «расширении» в кавычках теоретиками понятия масса до полного абсурда и подмене понятия массы понятия инертности. Ведь если этой подменой понятий не сделать... то к черту летит кениальное уравнение Эйнштейна E равно mc квадрат. Поскольку в нем или размерность не будет соответствовать энергии, либо потом, даже при отказе от образного представления, принять этот бред будет вообще невозможно. Ведь Эйнштейн доработал уравнение Пуанкарии E равно mc квадрат своим знаменателем так, что при скоростях объекта равных скорости света этот знаменатель обращается в нуль, а энергия превращается в бесконечность. Но за счет чего энергия становится бесконечностью? квадрат скорости света величина постоянная. Значит, до бесконечности растёт масса. Но как и почему из-за увеличения скорости в объекте начнёт увеличиваться до бесконечности количество вещества? Количество протонов, нейтронов, электронов со всей вселенной избегают в этот летящий со скоростью света объект. Вот и пришлось подменять понятие бредом о том, что масса это не количество вещества, а некий секундамир. мериущий способность тела без воздействия силы сохранять постоянную скорость килограммами, которые одновременно являются ньютонами и немножко даже джоулями, опережавшие мировой уровень в кавычках. Прежде чем перейти к заключительным размышлениям, не могу не отвлечься на обязательную мантру теоретиков о своей великой пользе человечеству. Высказывания оппонента по этому поводу дам полностью, тем более что, на мой взгляд, это был наиболее вменяемый оппонент. Цитата Ваши ссылки на то, что сотни лет назад какие-то одиночки совершали фундаментальные научные прорывы, хотя и верны, но сильно устарели. Нужно понимать тот факт, что общество стало понимать значение науки только где-то в 30-х годах уже 20-го века. До этого ученые воспринимались как чудаки, вроде профессора Павлова. погонели, занятыми удовлетворением своего любопытства, не знама для каких целей. Можно вспомнить и то, как Резерфорд в двадцатые годы с великим трудом пробивал ничтожные, по любым меркам финансирования, в несколько десятков тысяч фунтов для своей атомной лаборатории, а британские лорды вертели пальцем у виска, не понимая, зачем всё это нужно. Но после Второй мировой уже все прекрасно поняли, что такое наука и её возможности. Поэтому средства полились в неё рекой. Правительства и крупные корпорации стали финансировать научную деятельность миллионов учёных во всём мире, обеспечивая их всем необходимым для полноценной работы. Эта масштабная деятельность привела к очень быстрой выработке всех дешёвых научных открытий. Чем больше продолжалась эта деятельность, тем более дорогими становились исследования и требуемое для них оборудование, а практическая отдача от этих открытий неуклонно падала. Весь этот объективный процесс в итоге и привёл к кризису высокотехнологичных отраслей 1998 года, когда выяснилось, что даже Триллионы инвестированных в науку долларов уже не способны быстро приводить к фундаментальным научным прорывам, как это было прежде. Для всякого же рода гаражных самоучек миллионы профессиональных квалифицированных учёных не оставили и маленького огрезка ни в теоретической, ни в экспериментальной области. Поэтому уже сам факт того, что какой-то недоучка начинает подвергать сомнению фундаментальные научные истины, которые ему попросту не суждено понять, автоматически свидетельствует лишь о его умственной убогости и не более того. Все их опровержения в кавычках всегда основываются на их собственной неспособности применить теорию адекватную рассматриваемому случаю и, соответственно, неспособности построить адекватную модель. Причём весь этот мусор далеко не так безобиден, как вам кажется. Существующие экономики выработки решений, инструкций и технологий занят от силы 1-2% от работающего населения. Остальным же совершенно не обязательно вникать в то, какие фундаментальные принципы использованы для выработки инструкций или технологий. Им лишь нужно, безусловно, уважать эти инструкции и технологии, принимая как аксиому то, что они разработаны компетентными людьми. Всякие же неспровергатели, являясь недоучками, нахватавшимися терминов, смысл которых они не понимают, занимаются по сути подрывной деятельностью. Ведь коли любой мелкий практик или рабочий, не понимая ни бельмеса в том, почему нужно именно так и так вести технологический процесс, при этом с помощью всяких неспровергателей становится убежден, что уж он-то лучше знает, чем всякие там яйцеголовые, как правильно нужно вести дела». Результатом этого становится полный распад технологической дисциплины и разваливающаяся на куски низкокачественная продукция. Вот вы тут сетовали, что мол в СССР было 25% всех мировых ученых, но толку с этого оказалось немного. Но это называется перевод с больной головы на здоровую. Во многих фундаментальных областях советская наука опережала среди мировой уровень на 10-15 лет. Но вот что касалось практического внедрения результатов ее деятельности, тут в СССР был полный завал. Не в последнюю очередь этот завал был связан именно с крайней низкотехнологической культурой производства, в которой каждый рабочий считал себя умнее технологов из московских НИИ и вносил улучшения в кавычках в данные ему технологические инструкции. Сейчас очень принято в определённых кругах разглагольствовать на тему того, какое мол хорошее было советское образование по сравнению с западным. Ничего подобного. Для практических целей экономики западное образование приспособлено значительно лучше советского. Отсутствие у большинства выпускников фундаментальных научных знаний которые им совершенно и не нужны в практической деятельности. Слегка вы компенсируется доскональным знанием алгоритмов и технологий. Технологии нужны им в работе области. А если проблема возникает, которую они самостоятельно решить не способны, то они приучены не основы не опровергать и академию наук своим мусором засыпать, а обращаться к них к профессионалу более высокого уровня, который соответствующими знаниями обладает. Мне цитаты. Меня в общей службе 29 лет проработавшего на разных заводах и 22 года проработавшего на одном заводе Это возмутило. Ведь теоретики не то, что заводов, они отрослевых институтов в глаза не видели, что они вообще могут знать о том, что вещают. Какой дурак на заводе, даже в США, обратиться к теоретику, профессионалу более высокого уровня. Теоретика же с перепугу от вопросов практика технолога Кондражка хватит. Вот скажите, что именно не внедрила советская промышленность из-за крайне низкого технологического уровня? Триллионную гордость советских теоретиков Термояд, что знали о заводских технологиях московские фундаментальные в кавычках учёные? Даже периферийные учёные отраслевых институтов на заводах были в подавляющем большинстве случаев бесполезны, а уж московские больших вредителей советской экономики, чем московские учёные, ещё поискать надо. Кстати, суммарная интеллектуальная тупость этих учёных выразилась в том, что именно они выступили за развал СССР, от бюджета которого кормились, а потом ходили с плакатами: "Спасите науку". Сколько ума надо иметь, чтобы не понимать, из каких денег ты кормишься? Это же каста, сформированная несколькими поколениями бездельников. и не по признакам ума, а по нежеланию работать на заводе. Да, есть и среди учёных исключения, есть, но это те исключения, которые и подтверждают правило. От заявления, что советская фундаментальная наука опережала среднемировой уровень на 10-15 лет, тоже хоть стой, хоть падай. Почему же эти славные советские учёные за прошедшие 20 лет не продлили свои фундаментальные открытия? все свои блестящие модели, на которые СССР тратил миллиарды, тому, кому они были нужны на западе. Почему крупные корпорации не стали финансировать научную деятельность столь блестящих советских теоретиков, опередивших научный мир на 10-15 лет? Там же на западе нет советского крайне низкого технологического уровня. Одного теоретика, правда, знаю, академика теоретической физики Р. Сагдеева, пристроившегося при американском университете пудрить туземцам мозги неисчерпаемыми запасом энергии, который им когда-нибудь, может быть, предоставит фундаментальная наука. Да и тот, пристроившийся в США благодаря удачной женитьбе на внучке американского президента. Правда, внучка американского президента это слов нет фундаментально, но это не та фундаментальность, о которой идёт речь. Если вы, теоретики, так опережали мир, то западные технологи должны были броситься на шею к вам, советским теоретикам, специалистам более высокого уровня. Где эти толпы западных технологов? Где топот их ног? И ведь что интересно, поначалу бросались В конце 80-х, начале 90-х в Израиль выехало около миллиона советских евреев, из которых 63% имели высшее образование. Сколько из них было теоретиков разных наук более высокого уровня, чем в Израиле? 100 тысяч, 200 тысяч. Надо же, как Израилю повезло. И поначалу наивные израильтяне покупались на все эти пышные звания академик, доктор наук, лауреат государственной премии и принимали их фирмы и корпорации на работу на высокие ставки. Но уже через пару месяцев понимали, что купили болтливых интеллектуальных импотентов, ни на что не пригодных, и вышвыривали этих теоретиков на пособие по безработице. Ю. Полагонкин, выехавший в то время в Израиль, хорошо описал помощь советской фундаментальной науки Израилю. Вот эпизод, в котором сидящие на пособии советские теоретики в кавычках ночью идут воровать картошку у арабов. Цитата Шли гуськом друг за другом, впереди бывший дантист из Гомеля Соломон Хаскин, отдавший всю свою предыдущую добычу семье 30-летнего сына. Тот, не найдя работы в конструкторских бюро Тель-Авива, пребывал в душевной депрессии, не хотел больше бороться с временными трудностями и отказался даже пойти с отцом за картошкой. Вторым шел доктор биологии, бывший лауреат государственной премии Исаак Гросфогель. обладавший, видимо, очень обширными знаниями, ибо пробиться в СССР с такой фамилией на самую вершину карьерной пирамиды мог лишь настоящий гений. Всё случившееся с ним здесь в Израиле он воспринимал как истинный учёный, в виде причины не в человеческой глупости, а в действии объективных законов развития общества. Набег на картофельное поле был для него игрой, весёлым приключением, о котором он собирался рассказать в письме своему старому другу, академику Скрябину. конец цитаты. Судя по тому, что Израиль до сих пор не в состоянии себя содержать и висит на шее США и всего мира, получается, что воровство на арабских огородах и описание их академику Скрябину и было в основном той помощью, которую массовая советская фундаментальная наука оказала Израилю. Да, мир действительно покупал советских специалистов, но это были либо инженеры, либо экспериментаторы, либо банальные обладатели военных секретов. надругательство над логикой. Вот теперь я хочу подойти к вопросу этой статьи, к вопросу, почему эти теоретики так отчаянно доказывают правоту в кавычках своей неправоты. Почему к ним не доходят никакие доводы? Почему они сами не взглянут на свои воззрения критически? Обычное объяснение они не могут перечеркнуть свою жизнь и объявить себя пустоцветами. Это действительно так. Люди и по гораздо менее значительным причинам будут с пеной у рта и стеклянными глазами отставить свою неправоту только для того, чтобы не осознать себя дураком. А уж когда речь идет обо всей жизни или о той ее части, которая занимала получение высшего образования... Однако проведённая дискуссия заставила меня увидеть и иной аспект этой проблемы. Если бы дело было только в самолюбии, то теоретики не выдвигали бы в защиту своей правоты столь глупые, столь нелогичные доводы. Но они выдвигают, значит, они сами не понимают их нелогичности. В этой дискуссии, по сути, теоретики были аналогами верующих, ведущих спор о своей вере, тот же опломп постигших великую истину при полном попрании логики. Логика ещё раз на всякий повторю. Это способ мышления. при котором при правильных исходных данных можно получить правильный результат мышления. Это правильное мышление, а правильное мышление отражение присущее человеку за счёт того, что человек мыслит образами. Если в его мышлении образы не стыкуются, то он понимает, что мысль неправильна. Если предположим, сельскому подростку скажут: "Нужен как зайцу стоп-сигнал", то подросток образно представит себе зайца и стоп-сигнал, и ту жизненную ситуацию, в которой применяется стоп-сигнал, и ту же жизненную ситуацию, в которой заяц мог бы его применить. В результате этот подросток понимает крайнюю глупость такой необходимости. Но действительно, представьте себе удирающего от лисы зайца. И заезд что, будет предупреждать лису о своей остановке стоп-сигналом, чтобы лисе было удобнее его поймать и съесть? Да он вообще не будет останавливаться, пока лиса его не поймает. А теперь представьте себе человека, для которого лиса и заяц не имеют образов, для которого это только слова. будет ли для него дико звучать тема диссертации исследование количества стоп-сигналов на зайце для прохождения им дистанции. Только отказом от образности мышления человек может поправить врождённую логичность своего мышления. Пока человек мыслит образно, он мыслит логично. И нормальный человек, даже не очень умный, добровольно от своей способности логично мыслить не откажется. Это как блондинка из анекдота, объясняющая по-другому свой правильный экзамен. Цитата заставили написать кубический трёхчлен, а я его даже представить себе не могу. Для добровольного отказа от образного мышления нужны особые обстоятельства. И практика религиозной веры даёт пример такого обстоятельства страх. Страх перед неизвестностью посмертных событий. Этот страх толкает людей поверить в сверхъестественное, в Бога. Но в былые времена богов можно было легко себе представить. Это были такие себе нормальные ребята со всеми человеческими слабостями и достоинствами. И было понятно, что и зачем богам надо сделать, чтобы избавиться от посторонних напастей: тому в жертву козлёнка или даже человека принести, тому в бубен настучать. Однако вера оказалась прибыльным промыслом. Появились теоретики веры, святые отцы, которые потихоньку довели веру до состояния, когда в ней уже ничего образно не представишь. Представьте себе святую Троицу. Представили? Да, это вам не кубический трехчлен. В результате вера превратилась в нечто, во что нормальному верующему с нормальной логикой нет смысла и соваться, а истинному верующему нужно отключить логику и тупо заучивать и заучивать положение веры до состояния, при котором ему будет казаться, что он все понял. Понял сердцем. Вспоминаю эпизод телевизионного фильма, который Мельком видел лет 30 назад. Эпизод был о детстве будущего академика Павлова. Впрочем, В этой персоналии я не уверен. Мальчик живет в монастыре, и монах обучает его вере, внушая, что главным в этом обучении является послушание наставнику. Мальчик вроде понял, что нужно все делать так, как скажет монах, но сам монах в мальчике не уверен и в качестве экзамена ведет мальчишку учить сажать рассаду капусты. На грядке монах показывает мальчику, как ее надо сажать. Берет растение за растением и сажает вверх корнями. Мальчик возмущается, так не сажают». И монах ему говорит, что в этом и заключено послушание. Сказал наставник, что это так, значит это так. Таким образом, что для того, чтобы овладеть подобными науками, нужно задушить в себе природную способность мыслить логически, способность мыслить образно, способность мыслить правильно. Только после этого ты начинаешь понимать, в кавычках, кто чего дураки понять не способны, в кавычках же. Нам легко образно представить себе пространство. Это пустое место, это пустота. Вы можете себе представить искривление пространства, искривление пустоты. А физикам-теоретикам это запросто. Вы все видели воду, вы все видели волны на воде. Вы все видели какую-нибудь частицу, скажем, щепку, качающуюся на этих волнах. Вы можете представить себе волны не только без воды, без среды, в которой распространяются волны, но и вообще без ничего. Вы можете представить себе, как волнуется пустота. Вы можете представить себе волну и частицу в одном флаконе, как одно и то же. Нет? А физикам-теоретикам это запросто. Один мой товарищ, блестяще закончивший МФТИ, для чего по его словам надо было зубрить физику по 14 часов в сутки, сообщил, что у них ежегодно несколько студентов сходили с ума от такой науки. А чему удивляться? Для такого обучения нужно нанести мощный удар по своей психике, начисто удушить в себе логику. Святой теоретик Л. Ландау о современной физике изрёк: Цитата. Величайшим достижением человеческого гения является то, что человек может понять вещи, которые он уже не в силах вообразить. Конец цитаты. На самом деле, величайшим падением человеческого кретинизма является то, что человек может понять в кавычках вещи, которые он не в силах вообразить. Таким образом, то, что наша фундаментальная в кавычках наука превращает в интеллектуальных импотентов свою научную в кавычках смену и делает это для утешения престарелых пеньков из Академии наук, это, конечно, беда. Но досаднее всего то, кого именно эти компарчекосы превращают в уродов. Если бы это были дебильные отроки и девицы, валом ворящие на факультеты журналистики или юридические факультеты. Но ведь это лучшие интеллектуальные силы молодёжи. Попробуйте сдать вступительные экзамены в МФТИ или МИСиС. Туда прорывается самая умная молодёжь и даже не России, а мира. Прит ещё до 2001 года российские школьники на международных физических олимпиадах боролись на равных с китайскими, завоевывая первые и вторые места даже в командном зачёте. И что в итоге с ними делают в этих престижных в кавычках институтах? Интеллектуально охалащивают и превращают в пустоцветов. Существует ложная, но расхожая мысль, что наука воспрянет, когда вымрут представители старых теорий. Не воспрянет, поскольку эти представители никогда сами не вымрут. Они расширенно воспроизводят себе смену И эта смена становится преподавателями камбарчакосами и уродует новые и новые поколения. Теоретиков нужно лишить возможности кормиться за счёт общества и отпустить на вольный хлеб. Пусть на свободном рынке услуг продают свои знания тому, кому эти знания требуются, а не смогут, пусть ищут себе в невесты внучек импортных президентов. Но если серьёзно, то эти теоретики потенциально очень умные люди, и многие сумеют найти себя в иных сферах деятельности. И, конечно, нужно менять способ образования. менять его в корне и во всех отслях знаний, но об этом я уже писал ранее.